Туэс Петрус – формирование епископальной церкви в первом-третьем веках. Объяснение возникновения, затем жизни, то есть изменения, развития церкви и внутри ее института папства возможно с позиции христианско-католической или не в полном отрыве от этой позиции на чисто исторической методике. Сформировавшееся после Первого Вселенского Собора католическое теологическое представление о том, что церковь была основана Иисусом, а папство является ее имманентной частью, в итоговом виде можно сформулировать так. Мостом между исторической фигурой Иисуса и христианской церковью является небольшая группа учеников. Эту горстку своих последователей Иисус подготовил к тому, чтобы они в духе близящегося Царства Божия, могли принять участие в осуществлении его миссии. Если вдуматься в это, то мы уже не с такой уверенностью сможем называть Назарянина основателем церкви, в юридическом смысле этого слова. Скорее, мы увидим в нем зачинателя того движения, из которого после Пасхи родилась и сформировалась церковь. Тогда мы, сказав о возникновении церкви, не можем говорить, в юридическом смысле и о папстве. Можем только в теологическом. Отсюда становится понятно, почему Второй Ватиканский Собор определил Церковь, несмотря на то, что она по-прежнему остается иерархической, как странствующий народ Божий. Объяснение, которое, прибегая к помощи истории и родственных ей наук, попытаемся реконструировать и мы, стремится, пользуясь методом критического анализа источников, Доказать историческую закономерность возникновения христианства. Раскрыть социальные причины и обстоятельства его возникновения. Показать стадии его становления как религии, включая долгий путь превращения римского епископа в папу, в иерархическом смысле этого слова. Процесс формирования монархического института папства берет начало в период отмирания Древней Церкви. Ведь и об истории римских епископов мы можем говорить лишь с возникновения епископальной церкви и института епископата как такового. Таким образом, для того, чтобы понять закономерность возникновения папства, мы должны вкратце изложить историю возникновения католической церкви. Возникновение христианства и древняя церковь В соответствии с официальной позицией христианских церквей, христианство и церковь Возникли в Палестине в период правления императоров Августа, 31 год до нашей эры, 14 год нашей эры и Тиберия, 14-37 года нашей эры. Палестина, которая в силу своего географического положения была объектом завоеваний то Египта, то государств Месопотамии, затем Римской империи с 586 года до нашей эры почти постоянно находилась под чужестранным владычеством. Населявшие Палестину еврейские племена никогда не расставались с надеждой вновь обрести независимость. Они ждали Мессию, который принесет им освобождение и спасет от рабства. Мессианская идея пустила глубокие корни в их сознании, изменяясь в зависимости от исторических обстоятельств. Римский полководец Помпей в 63 году до нашей эры захватил Иерусалим и присоединил Палестину к провинции Сирии. В годы царствования в Иудее и думеянина Ирода, большого друга Рима, теплившееся в душе евреев ожидание Мессии вспыхнуло с новой, небывалой силой. В этой атмосфере и появился на сцене провозвестник и основатель христианства Иисус из Назарета. Основополагающие догматы нового вероучения были сформулированы в никейском символе веры. В подробном виде это вероучение содержится в четырех Евангелиях, из них три синаптические – от Матфея, от Марка и от Луки, появившиеся после 70-го года от Рождества Христова, и четвертое – от Иоанна, написанное в конце первого века от Рождества Христова. Слово «евангелие» у греческих классиков, например, у Гомера, означало награду за добрую, благую весть. В Новом Завете Евангелием, благой вестью, называли «исходящее от Христа» и «повествующее о нем учение», а также «распространение его». Сегодня уже большинство историков считают Иисуса исторической личностью. Не подвергается сомнению и то, что Евангелие достоверно Это находит подтверждение в исторических, археологических и других научных источниках. Рассказывают о возникновении апостольского коллектива, который стал ядром группы Иисуса, и об одном из членов этого коллектива, Петре, опираясь на которого, как на камень, Иисус хотел строить свою церковь. Во формулировании догматов этой церкви и принципов ее организации большая роль принадлежит посланиям, приписываемым Павлу и положениям, содержащимся в четвертом Евангелии от Иоанна. Тезис, что церковь была основана Христом, католическая теология доказывала, ссылаясь главным образом на Евангелие от Матфея. Согласно Матфею, Иисус, находясь с учениками в окрестностях Цезарии на берегу Иордана, сказал Симону, «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». С конца средневековья паломник, вступающий на землю Рима, видит на куполе, созданном Микеланджело в храме, воздвигнутом над могилой Петра, горделивую латинскую надпись «Ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою и дам тебе ключи Царства Небесного». Смысл учения таким образом заключается в следующем. Церковь, состоящая из людей видимое сообщество, а сила, на которой зиждется это сообщество, таится в авторитете. Камень – Петр. И есть тот авторитет, на котором стоит церковь. Отсюда следует тот, кто воплощает авторитет и является главой церкви. Что же означают ключи от Царства Небесного? Ключ – символ права и власти. Ключ от дома, от церкви, принадлежит тому, кому принадлежит дом. Воплощение авторитета, хранителя ключей – Петр и его преемники, папы. Что такое власть разрешающая и связующая? Это доказательство монархической, наместнической власти Петра. В древнееврейской духовной литературе и вообще у восточных народов выражение «разрешать и связывать» было общепринятым юридическим выражением для обозначения правовых полномочий в законодательстве, в практике вынесения приговоров, в мотивации административных распоряжений и действий. Одним словом, оно означало принятие решения с опорой на авторитет. Элементы иерархической церкви обнаруживаются и в Евангелии от Луки, и в деяниях святых апостолов. Петр стал центральной фигурой потому, что был человеком компромисса и утвердил себя как носителя харизмы. Авторитарному характеру Петра вроде бы противоречит Евангелие от Иоанна, где мы узнаем, о неоднократных случаях, когда Петр колебался, выказывал нерешительность. Иоанн считал себя лучшим, самым верным учеником Христа. Иисус передал апостольскую миссию и право на местничество в церкви всем своим апостолам и их преемникам, епископам, в равной мере. Тогда для чего понадобилось подчеркивать первенство Петра? По мнению святого Киприана, епископа Карфагенского, Это было необходимо для того, чтобы даже при соблюдении принципа коллегиальности подчеркнуть и утвердить единство церкви. Петр как апостол был равен остальным, но внутри церкви ему была дана особая, конституционная по своей природе власть, и как таковая она имела наследственный характер. Таким образом, первостепенная функция примата папства, то есть исторически сформировавшегося принципа авторитарности и его практики, заключалась в сохранении единства управления церковью и единства вероучения. При реконструкции основных линий исторического развития мы должны были исходить из того, что христианство географически возникло в Палестине. Хронологически же, В первой половине первого века нашей эры членами первой христианской общины, появившейся в Иерусалиме, были исключительно евреи, которые оставались в тесном контакте с иудаизмом, да и сами соблюдали законы Моисеева. В социальном отношении самые ранние иерусалимские и иудейские христианские общины состояли из бедняков. Социальное положение этих людей, а также то, что Иудея находилась под гнетом Рима, позволяет сделать вывод, что ранние христиане ненавидели богатых и ненавидели Рим, который в данной ситуации представлял власть богатых. Надежды на улучшение своей жизни они связывали с пришествием Мессии, который покончит с владычеством Римской империи. Вера в скорое наступление конца света – равно как и враждебное отношение к власти и богатству. Эти два факта объясняют, почему первые христиане обращали свое имущество в деньги и жили общинами с коллективным владением всеми благами. Такой образ жизни, конечно, был бы немыслим без внутренней демократии. А отсюда следует, что у первых христиан не было клириков и мирян, как не было и общественных должностей. Здесь каждый мог учить, Каждый, участвуя в общей трапезе, играющей роль культового мероприятия, агапа, мог выступать с проповедью. Независимые друг от друга, чаще всего изолированные общины, не могли быть едины и в плане учения, которого они придерживались. Поэтому на формирование их веры, догматов, которые они считали истинными, решающее влияние оказывала среда, окружение, в котором они жили уже во время Иудейской войны, 66 70 года. А тем более после нее ранние христианские общины стали искать контакты с еврейской диаспорой за пределами Палестины. Подавление еврейского восстания, разрушение Иерусалима в 70-й год, эти события рассеяли обитавшие в Палестине еврейские и христианские общины по всему тогдашнему миру. Беженцы искали и находили приют, прежде всего в восточных провинциях империи. В это время многочисленные еврейские колонии уже существовали не только в больших торговых городах, таких как Дамаск, Антиохия, Александрия, Афины, Каринф, в прибрежных городах Малой Азии, но и даже в самом Риме. К этому времени после разгрома вооруженных восстаний экзальтированное мессианство, окрашивающее еврейское движение за независимость, уступило место разочарованию. Выходом из кризиса представлялся уход из мрачной реальности в сферу воображения. Так тоска по свободе постепенно перемещались в мир трансцендентного. Выйдя за пределы Палестины, христианство, если оно не желало превратиться в незначительную иудейскую секту, должно было порвать с еврейскими иудаистскими корнями. Это и был первый акт высвобождения. Разрешение. Однако разрыв происходил нелегко. Многие евреи-христиане, которые в соответствии с традицией считали своими лидерами Петра и большую часть апостолов, не приветствовали сдвиг общей миссии в сторону языческого, главным образом эллинистического мира. Поэтому соблюдение Моисеевых законов они считали обязательным и для язычников, обратившихся в христианство. Дальнейшее распространение христианства таким образом натолкнулось на сопротивление самих евреев. В то же время к христианам присоединялось все больше людей, не из числа евреев. Их и называли язычниками. Это благоприятствовало укреплению того направления в христианстве, которое связано с именем апостола Павла – паулианство. Павел не требовал соблюдения законов Моисеевых ни от евреев, ни от перешедших в христианство язычников. Более того, он считал это вредным. Проблема отношения к иудаизму отражается в сюжете о так называемом апостольском соборе, созванном, как утверждается, в 49 году от Рождества Христова в Иерусалиме. Председательствовал на соборе якобы сам Петр. Созвать собор потребовалось из-за разгоревшейся в Антиохии полемики, обязаны ли крещенные язычники соблюдать еврейские законы. Совет апостолов, то есть орган коллегиального руководства церковью, решил – нет, не обязаны. Значимость Иерусалимского собора не только в принятии этого решения, но и в том, что он проливает свет на роль Петра, претендующего на верховенство. Однако собор как орган коллегиального руководства принял свое решение вместе с Петром. Церковь монархического типа тогда еще не сформировалась. Вторая Иудейская война 116-117 года ускорила разделение иудеохристианства и паулианства. Евреи-христиане оказались в численном меньшинстве. Последний толчок к разрыву дало восстание под предводительством Бар-Кохбы, вспыхнувшее в 132 году и утопленное в крови в 135 году. Волна репрессий, последовавшая за подавлением восстания, побудила крещенных отказаться от всего, что у них было общего с евреями. Поворот этот стал решающим, он открыл перед христианством возможность полностью отказаться от племенных, этнических рамок и распространить свое влияние на все народы, входившие в состав Римской империи. Согласно нынешней точке зрения, утвердившейся в богословии после Второго Ватиканского собора, Книги Нового Завета позволяют проследить степень расхождения, допускающего, тем не менее, конвергенцию, между Иерусалимской Матерью Церковью и паулианскими общинами, демонстрируют желание сохранить единство церковной иерархии и веры, то есть показывают процесс осознания сущности папского служения. Следовательно, апостола Петра с точки зрения теологии можно с самого начала рассматривать как папу, тоже относятся к его преемникам. Формирование епископальной церкви Эмансипируясь от иудаизма, христианство встретилось с эллинизмом. Это и обеспечило ему универсальность в масштабах всей империи. Скажем, Библия в империи вначале получила распространение на греческом языке. С расширением Римской империи ускорилось проникновение в нее восточных, гностических религий. Этот процесс достиг апогея во втором веке нашей эры, то есть период быстрого распространения христианства. Стержневой мыслью в мистериальных религиях, как и в христианстве, было трансцендентное ощущение искупления и обретения свободы. Такого рода эллинистические мистериальные религии создавали идеологическую базу для социальных волнений в провинциях. Во второй половине первого века именно эллинистические общины стали центрами распространения христианства. Первая древняя церковь, состоявшая из греков, возникла в Антиохии. Однако христианская античную культуру выписывала и египетская Александрия, последний бастион восточно-античной философии. Она же наделила мощным зарядом энергии все более романизирующееся христианство обеспечив ему экспансию на новые территории. Когда христианство из еврейского Гетта хлынуло в Эллинско-Римский мир, символическим выражением этой тенденции можно считать то, что после разрушения в 70-м году Иерусалима функция первенства переходит к церкви столицы империи – Рима. Правда, первым опорным пунктом в экспансии христианства, возникшего на Востоке, в Италию и в Западный мир, стал все же не Рим, а латинизированная африканская провинция Карфаген. Однако Рим наряду с эллинизмом сыграл в распространении христианства решающую роль. В писаниях апостола Павла встретились и образовали синтез три важных для истории элемента. Вскормленный еврейской духовностью пророческий пафос, который наложился на греческую интеллектуальную глубину, и римская цивилизация, создавшая организованные рамки для торжества христианства в мировых масштабах. Историческое значение христианства, представляемого Павлом, заключалось в том, что благодаря ему и в христианстве как движении, и в идеологии христианства на передний план вышел человек как таковой. Это особенно четко высказано в послании к Галатам. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного». Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе. Осуждение непримиримого отношения к богатым и власти имущим, свойственного ранним христианским общинам, имеет место уже у апостола Павла. Во втором же веке само отношение это постепенно менялось под влиянием того очевидного факта, что искупление отодвинулось куда-то в далекое будущее. Превращение христианства в массовое движение сопровождалось изменением социального состава общин. К христианству присоединялось все больше зажиточных и знатных граждан. Стремление к всеобщности, всеохватности проявляло себя не только в географическом, но и в социальном плане. Это обстоятельство вело к тому, что от христианства ждали одновременного удовлетворения требований, часто прямо противоположных исходящих от угнетенных и от угнетателей. Идеология и политика паулианства как раз и позволяла найти приемлемый выход из этого противоречия. Согласно апостолу Павлу, власть дарована человеку Богом. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Читаем в послании к римлянам. Подобный подход виден, например, и в том, что по христианской логике свободный человек и раб равны перед Богом, но раб должен смириться со своей судьбой, ибо так предопределено Богом, и против власти нельзя восставать. Противящейся власти противится Божию установлению. Так инстинктивные революционные и коллективистские традиции древних общин утрачивали свою остроту, или частично – встраивались в существующую идеологию, и из паулианства рождалась институциональная церковь, то есть постепенно формировалась монархическая церковная организация. Появление же церковной организации позволило паулианству, как самому реалистическому направлению в христианстве, одержав победу во внутрицерковной борьбе, заключив компромисс с существующей властью и окончательно порвав с еврейскими корнями, Объединить догматы и ритуалы новой религии в единую систему. В раннем христианстве верующие не думали о создании каких-либо твердых организационных рамок, прежде всего потому, что ожидали скорого конца света. Когда ожидания эти утратили свою актуальность, община должна была настроиться на долгую перспективу. Что с необходимостью повлекло за собой такие вещи, как укрепление организационных рамок, Создание правил для выполнения определенных функций отделения клира от мирян. В обретающих стабильность в христианских общинах распространением вероучения и поддержанием контактов между общинами занимались странствующие проповедники или апостолы. Священнослужители, жившие при общине, назывались пророками. Они на постоянной основе выполняли культовые действия и проповедовали. Внутри общины особым почетом пользовались присвитеры, старейшины. Здесь еврейская традиция еще сохранялась. Их мнение по тем или иным вопросам принималось во внимание, но харизматической властью они не обладали. Для ведения различных дел, связанных с жизнью общины, избирались облекаемые теми или иными полномочиями лица, говоря современным языком, служащие. Диакон, слуга, изначально действительно был слугой, он прислуживал при общей трапезе, агапа за столом. Из этой функции и образовалась должность диакона, обязанностью которого было прислуживать, помогать епископу. Потребность в совместном владении имуществом в общине постепенно слабела и со временем сошла на нет, однако долго еще сохранялась общая касса, общая сокровищница, где хранились дары и пожертвования, полученные общиной. Членов общины, которые ведали кассой и сокровищницей, называли епископами, надзирателями. Так что епископ изначально был кем-то вроде ответственного за хозяйство, казначея. Таким образом, авторитет диакона и епископа в то время был всего лишь авторитетом выборного лица, тогда как пресвитеры пользовались почетом по традиции, а пророки и апостолы обладали реальной харизматической властью. В самой ранней христианской общине каждый ее член в равной мере имел право проповедовать, учить, быть доктором, то есть толкователем Библии. В ходе развития и преобразования христианского движения и общин роль апостолов, пророков и докторов уменьшилась или, во всяком случае, существенно изменилась. В соответствии с новой ситуацией доктора стали называть себя толкователями, имеющими на это призвание и исключительное право, то есть попами, клириками, среди которых позже установился свой иерархический порядок. По отношению к этой иерархии остальные члены общины были просто непосвященными верующими мирянами. Но разделение на посвященных и непосвященных еще далеко не завершилось. Апостол Павел, даже говоря о клириках, настаивал на том, что крепкая семья является обязательным условием истинно праведной жизни. В первом послании к Тимофею мы читаем, речь идет о выборе епископа. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Там же сказано о диаконе. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Таким образом, указания Павла направлены только против многоженства, а безбрачие же он не говорит ни слова. Безбрачие считалось скорее несовместимым с положением клирика. Выборные главы христианских общин, заботясь о распространении веры и ища пути соглашения с властью, все сильнее ужесточали организационные ограничения и устражали дисциплину. Начиная с конца первого века, демократические принципы, на которых строилась церковь, постепенно вытеснялись по жизненным правлениям пресвитеров и епископов, которые заявляли, что авторитет свой они обрели, унаследовав его от первых апостолов. С середины второго века епископ становится в общине главным должностным лицом и абсолютным авторитетом. Правда, его по-прежнему избирает паства вместе с формирующимся клиром. Епископ становится главным вероучителем и повелителем в общине, хотя раньше не был ни тем, ни другим. Он наделен правом судить рядовых верующих и даже пресвитеров. Перестройка общин, разделение их на клир и паству делает понятным, почему христианство, руководимое священниками, профессиональными чтецами и толкователями текстов сначала стало движением городским и интеллектуальным. В провинции христианство не могло пока распространяться с такой же скоростью. Там еще была жива старая, поганус, то есть деревенская религия. Отсюда слово «поганый», которое в венгерском языке означает «язычник». Примечание от переводчика. Добавим, что русское слово поганый тоже по всей очевидности происходит от латинского «поганус» и в давние времена относилось к язычникам. Другие значения это слово и его «производные» приобрели позже, но недаром все они являются пееративными. Конец примечания. С середины II века наступает новый этап централизации. К этому времени соседние общины вступают в тесный контакт друг с другом. Как правило, епископы городских, более богатых общин, берут под свое крыло общины в окрестностях города. Процесс этот, по всей очевидности, тесно связан с хозяйственной деятельностью, которой занимается епископ. Абсолютным лидером экклезии становится тот, в чьих руках находится имущество данной общины. Епископаты, возникающие главным образом в городах, показывают, что христианство в античном мире было религией в первую очередь городского населения – ремесленников. Во второй половине II века христианство, если сравнить его с предшествующим периодом, когда оно состояло из конкурирующих между собой независимых друг от друга общин, превратилось в широкую сеть тесно связанных друг с другом церквей. В некоторых регионах у общин появился один общий глава в лице епископа резиденция которого находилась в городе. подчиненное епископу духовенства Клир набиралась из пресвитеров и диаконов. За всеми этими изменениями в организационной структуре христианства стояли определенные социальные и идеологические перемены. Так в общине все большую роль играют те богатые и знатные люди, против которых менее чем столетия назад провозглашалась беспощадная борьба. С присоединением к церкви богачей увеличивалась общинная собственность, а значит, возрастала и власть тех, кто ею управлял. Сращению богатства с духовной властью способствовало в конце концов и то, что епископы во многих случаях и сами изначально были людьми далеко не нищими. Теологическую базу епископской власти, формирующейся в ходе истории, обосновали во многих отношениях задним числом уже впрочь настоящей на собственных ногах церкви. Истоки этой власти возводили через апостолов, фигурирующих в подредактированных с течением времени Евангелиях к самому Иисусу Христу. Так во второй половине II века завершился первый и наиболее важный период развития христианства. Сформировался институт епископата, а вместе с ним и церковь как институт. Процесс централизации внутри христианства протекал не одномоментно. Скорее всего, система епископата сложилась поначалу не в Риме, а на Востоке, в Малой Азии. Во второй половине II века христианское движение управлялось епископами, поддерживавшими регулярные контакты друг с другом, и состояло из сети находившихся под их строгим надзором местных церквей, которые стремились к единообразию, и в догматах веры, и в организационных принципах. Во многом благодаря этому христианство и оказалось способным, по крайней мере в своей духовной сути, выстоять в условиях охватившего римскую империю кризиса. Епископальная организация церкви впервые открыла возможность достижения общего согласия в вопросах канонизации и единообразия догматов христианской веры. В молодой церкви неизбежно появлялось множество лжеучений, ересей в форме отклонения от успевших сложиться идейных, теоретических или организационных традиций. Вообще говоря, возникновение ересей показывает, что к началу II века уже было от чего отклоняться, то есть имелось претендующее на всеобщее признание вероучения, которое многие церкви принимали в то время, как другие что-то в нем отвергали. Пока не было церкви, объединенной в единую систему, каждая экклезия считала свое учение единственно правильным. В борьбе различных, взаимно обвинявших друг друга в заблуждениях и раскольничестве, схизма, направлений, и выковывалась претендующая на всеобщность католическая церковь, в религиозной форме выражавшая те политические устремления, которые были направлены на единение распадающейся империи. В молодой церкви, надо полагать, было много теологических и организационных вопросов, которые требовали решения. Единство церкви и единство борьбы с лжеучениями обеспечивалось соборами, с конца II века созывавшимися уже регулярно. Особенно бурно проходили соборы в восточных церквах. В полемике, которая здесь велась, вырастали ведущие теологи, отцы церкви, разрабатывающие единое христианское вероучение. Как правило, на соборы съезжались епископы какого-либо региона, провинциальный собор, чтобы обсудить спорные вопросы и выработать единую позицию. Здесь еще сказывалось то обстоятельство, что таких понятий, как Вселенская Церковь, Вселенский Собор, пока не существовало. То есть в форме собора продолжал жить принцип коллегиального управления церковной системой, осуществляемого епископами равноправных церквей. В III веке власти и авторитет епископов упрочились. К задачам управления, литургического служения и обучения добавились такие функции, как охрана чистоты и аутентичного истолкования вероучения. Незыблемый авторитет епископства, как института, обосновали с теологической стороны Ириней около 130-202 года, с правовой Тертулиан, 160-230 года. Истоки епископства, как коллегиального института и власть, которой наделены епископы, оба теолога возводят к апостолам, апостолы же получили власть от самого Христа. В этой конструкции еще не было речи о примате римского или какого-либо другого епископа, о его верховенстве над остальными епископами. Епископ Рима. Папа. Что нам известно конкретно о формировании римского епископства и о его ранней истории? Первым епископом Рима, согласно католическому учению, был сам святой Петр, но заслугу в основании римской церкви он должен был разделить с Павлом. С точки зрения истории нет ничего невероятного в том, что Павел, который в отличие от Петра был римским гражданином, в 61 году оказался в Риме. О Петре же мы знаем, что он проповедовал в Антиохии и оттуда прибыл в Рим, но прибыл, несомненно, позже Павла. Легенда о встрече Петра и Павла в Риме, об их совместных деяниях и о мученической смерти, ставшей уделом обоих, обретает смысл в контексте истории объединения различных направлений внутри христианства. Оба апостола, по всей вероятности, пали жертвой гонений на христиан, начавшихся при императоре Нероне в 64 году, после пожара Рима. Правда, ясными и однозначными сведениями об их судьбе мы не располагаем. Однако и то, что известно, дает основания сделать вывод. Петр еще никак не мог быть епископом Рима в том значении этого слова, какое оно приобрело позже. В 60-х годах в Риме еще не сложилась епископальная церковь. Однако значительная часть исторической литературы считает вполне вероятным, что Петр действительно прибыл в Рим и там они вместе с Павлом приняли мученическую смерть. У нас нет причин оставлять без внимания и Клементины, согласно которым Петр погиб мученической смертью в 64 году в Риме. Примечание от автора. Клементины – памятник апокрифической литературы раннего христианства. Христианский греческий роман II или III века нашей эры. Конец примечания. Впрочем, для того, чтобы доказать и понять, как возникало и утверждалось первенство римских епископов в христианской церкви, как складывалось их верховенство в трактовке догматов вероучения, особой необходимости доказывать факт иерархического значения римского епископства Петра, нет. Другое дело что легенды, связанные с фигурой Петра и говорящие о его верховенстве в статусе римского епископа, сами стали фактором, формирующим историю. Рим, еще до появления в нем Петра, не просто поднялся выше Антиохии, место, где, судя по всему, проповедовал Петр, но стал центром тогдашнего мира, экономическим и политическим центром империи. Первенство римского епископа в христианской церкви обусловлено было не только Евангелиями, но и не вызывающей никаких сомнений, ведущей политической ролью Рима. О римских епископах первых трех столетий мало что известно. Мы знаем лишь их имена, которые содержатся в так называемых папских списках. Сведения о первых папах дошли до нас только в легендах, созданных позже и сохранившихся в Liber Pontificalis. Примечание от автора. Либер понтификалис, в переводе с латинского книга понтификов. Сборник деяний римских пап, начиная со святого Петра. Самая ранняя версия была создана в VI или VII веках. Конец примечания. Долгое время принято было считать, что первые три века истории папства эпоха апостолов, эпоха катакомбной церкви, являлись сплошным периодом мученичества. Согласно папским спискам, от Святого Петра до Папы Мельтиада, умер в 314 году, время было 32 епископа. Двое из них умерли в изгнании, остальные 30 приняли мученическую смерть. В действительности же о большинстве из них мы вообще не знаем, кем они были и как умерли. Если римские епископы первых столетий в соответствии с римскими законами не допускались к участию в публичной государственной и общественной жизни, то отсюда еще не следует, что они были осуждены на смерть. У ранних католических авторов, собственно только у них, можно встретить утверждение, будто именно гонением, которым подвергались верующие во втором-третьем II веках, и большому количеству мучеников обязано христианство своим стремительным распространением в империи. Действительно, в соответствии с духом римских законов христианство, как только оно отделилось от иудаизма, который был в империи признанной религией, сразу стало религией запрещенной, и ее, как новшество, могущее быть опасным для государства, стали преследовать официально. Неприязненное отношение к новой вере было вызвано тем обстоятельством, что христиане не желали приносить жертвы официальным римским богам, в отличие от приверженцев других новых религий, по тем или иным причинам оказавшихся на территории империи. Неприязнь переросла в преследование после того, как культ императора достиг апогея. Христианство открыто восстало против почитания императора, Дивинус император, как бога, считая это идолопоклонству. Начавшаяся в 64 году инициированная Нероном кампания преследования христиан, по всей вероятности, ограничивалась только Римом и не носила массового характера. И вообще, если человек отказывался от веры и соглашался приносить жертвы богам, власти даже выдавали ему письменный документ, своего рода свидетельство о лояльности. «Лебелла На протяжении 2 II и 3 столетий преследования христиан также не были всеобщими. Правда, император Домициан, время правления 81 год 96 год, развязал волну репрессий против христиан. Так что Евсевий оправданно назвал его действия гонениями. Примечание от переводчика. Видимо, имеется в виду Евсевий Кесарийский. Годы жизни. Дата рождения варьируется между 260 и 270 годом. Дата смерти – 339-340 год. Греческий церковный историк, богослов, автор самого древнего сохранившегося труда по истории христианской церкви. Конец примечания. Что же касается известного обмена письмами между императором Трояном, правившим в период с 98 по 117 год, и Плинием, наместником Вифинии. Относительно борьбы с христианами, то переписка это показывает, что император хотел скорее ограничить размах обвинений против христиан. Он распорядился, чтобы администрация оставляла без внимания анонимные доносы. Марк Аврелий, 161-168 также пытался сократить и ввести в рамки законности репрессии против христиан в провинциях, например, в Галлии. Первым, кто вмешался во внутренние дела церкви за пределами Рима, был римский епископ, то есть папа, Климент, 90-99 года. В основанной апостолом Павлом Каринской церкви в конце первого века произошел раскол, и коринский епископ обратился к Риму, с просьбой помочь навести порядок в общине. Римский епископ в своем письме решительно встал на сторону коллеги. Во втором веке римская община была уже достаточно сильной и многочисленной, чтобы другие церкви смотрели на нее с почтением. О папе Эвористи 99-107 года. Известно, что он был избран всеми членами римской церковной общины. Широко известен и общепризнан факт, В первые века епископов избирал народ вместе с формирующимся клиром. Епископом мог быть избран любой из присутствующих на собрании верующих. Важно также, что нельзя было избрать епископом лицо, принадлежащее к другой экклезии. Со временем правом участия в выборах стали обладать только клирики, а также епископы данной митрополии или провинции. Первые века епископом избирали, как правило, кого-то из простых священников или диаконов. Лишь с IV века преемником уходящего епископа стали избирать главным образом его бывшего помощника, архидиакона. Это означало укрепление иерархии и в то же время появление определенного элемента наследования. О папе Александре, 107-116 года. Известно, что он происходил из аристократической римской семьи. Это уже признак того, что начался процесс изменения социального состава римской католической общины. На момент избрания папы Пия I 140, 154 года, приходится первый раскол римской церкви. Выразилось это в том, что голоса на выборах разделились между двумя кандидатами, и получивший большинство голосов Пий выступил в защиту официального учения и против своего соперника, якобы представлявшего лжеучение. Хотя в то время большинство епископов выходили из пресвитеров, заведомо располагавших солидным авторитетом, не всегда было ясно, который из них представляет истинное учение. Так, например, об Элифтерии 174-189 года. Сохранилось мнение, что он и в статусе епископа делал уступки еретичеству. В третьем веке источники уже с большей определенностью сообщают об отдельных римских епископах, о папах, хотя их хронология по-прежнему остается неточной. Папа Виктор, 189-198 года, избранный при императоре Септимии Севере, 192-211 года, проявил себя как вполне самостоятельный глава церкви. В тот период Римская церковь, благодаря тому, что к ней присоединилось много знатных и богатых людей, стала значительно богаче. Милостыню среди бедных членов общины распределяли диаконы, главой которых был архидиакон. Не случайно Виктор до избрания епископом сам был архидиаконом. Став папой, Виктор резко в авторитарном духе выступил против Восточных Церквей в споре о Пасхе. Время и на Западе пятницу, следующую за 14-м днем месяца Нисан, апрель, отмечали как великую пятницу смерти Иисуса на кресте, а через день, в Пасху, праздновали его воскресенье. На Востоке же смерть Христа отмечали 14-го Нисана, на какой бы день недели это ни падало, а спустя два дня его воскресенье. Виктор, по-видимому, это было в 196 году созвал в Риме собор, в котором участвовали 14 итальянских епископов, и на этом соборе западный обычай был объявлен обязательным для всей церкви. Однако многие епископы в Малой Азии отказались следовать этому решению и на своем соборе в Эфесе выступили за сохранение прежнего обычая. Папа в ответ придал их анафеме. Приговор выглядел слишком строгим, так что даже ряд западных епископов... В том числе и не согласились с ним, и папа вынужден был отменить свое решение. История эта свидетельствует в частности о том, что папа стремился утверждать свое верховенство уже и в вопросах догматики. В период со 199 по 217 года папой в Риме был Зефирин. Этот период заслуживает упоминания только в связи с тем, что, как сообщают отдельные источники, еретики выдвинули в противовес ему некоего священника Наталья в качестве антипапы. Приемником Зеферина стал его ближайший помощник архидиакон Каликст 217-222 года. Это говорит уже о том, что на смену свободным выборам постепенно приходит практика наследования епископской власти внутри Клира. Оппозиция же прибегла к уже опробованному приему, избрав антипапу в лице Ипполита. По всей вероятности, в римской экклезии к этому времени сформировались две партии, и каждая из них выбирала своего епископа. Первый достаточно длительный период Седе-Ваканте, вакантного, то есть незанятого папского престола, имел место во время преследования христиан императором Децием 249-251 года. Жертвой этих преследований стал папа Фабиан 236-й, 250-е года, после чего в течение целого года община не имела возможности выбрать нового епископа. Заботясь об укреплении государственной религии, Деций планировал принудить всех христиан к отказу от веры. Преследования 250-го года действительно затронули широкие слои населения империи. Наряду с большим количеством мучеников, многие христиане, в их числе были даже епископы стали вероотступниками. В период папства Стефана I, 254-257 года, в африканских общинах развернулась полемика по вопросу, следует ли еретиков и вероотступников, пожелавших вернуться в истинную веру, крестить заново. Очевидно, таковых было много, что понудило римского епископа задуматься над тем, как облегчить бывшим вероотступникам возврат в лоно церкви. Он посчитал повторное крещение ненужным. Послание Стефана по этому вопросу, направленное им к епископу, было выдержано в весьма решительном тоне, что опять-таки свидетельствует о растущем верховенстве римского епископа в принципиальных вопросах веры. В середине III века римская христианская церковь находилась в состоянии расцвета. Об этом периоде есть следующие данные. Количество верующих примерно 30 тысяч, клир, 46 пресвитеров, 7 диаконов, 7 поддиаконов, 42 алтарных слуги, аколитус, 52 младших служащих, чтецы, экзорцисты, привратники. Римский клир в строгом иерархическом порядке, соответственно приведенному перечню, подчинялся стоящему во главе церкви епископу. Внутри самого клира Также существовала иерархическая дистанция между священнослужителями высшего ранга и более многочисленным отрядом низшего духовенства. В последний трети третьего века церковь подошла к новой ступени своего расцвета. Власть ее все возрастала. Заботясь об укреплении единства империи, император Диоклетиан 284-305 года не мог терпеть ситуации «государство в государстве» и предпринял попытку разрушить церковь. Гонения на церковь при Диоклетиане были самыми кровавыми в ее истории. Несколько тысяч христиан были казнены, еще больше стали вероотступниками. Папой в это время был епископ Марцелин 296-304 года. Ему пришлось вести борьбу не только с государством, но еще и с манихейством, вероучением, пришедшим из Персии. В сложных перипетиях борьбы, по свидетельству ряда источников, папа проявил слабость. Страшась мученической смерти, он пожертвовал верой и стал вероотступником. Гонения и преследования при Диоклетиане подорвали римскую церковь организационно. Целых четыре года здесь не могли избрать нового епископа. В третьем веке в Римской империи возникла опасность распада. В конечном счете императорская власть, прибегнув к новой, откровенно диктаторской форме правления, доминату, сумела справиться с кризисом. Создание домината связывается с именем Диоклетиана. Император рассматривал себя как бога и требовал почестей, положенных богу. А любые народные движения подавлял силой, топил их в крови. Прежде всего, он расправился с радикальной сектой манихейского христианства, потом предпринял попытку уничтожить христианство как таковое. Однако это ему уже не удалось. Более того, христианство вышло из этих испытаний морально окрепшим. Сила христианства отчасти как раз и крылась в том, что, как религия, оно изначально отделилось от государства, и создала самостоятельную организацию – церковь. В перспективе это сделало возможным сотрудничество между политической властью, государством, и церковью, ставшей властью, религиозной. Свою структуру, как и иерархию внутри Клира, церковь строила по образцу Римской империи, то есть монархически. В плане содержания всеохватность, всемирность, по тем временам она действительно могла считаться всемирной. Римская империя и католицизм, христианство тесно переплетаются друг с другом. В формальном же аспекте внешние контуры христианства как религии, как церкви практически совпадают с границами Римской империи. Примечание от переводчика. Католицизм происходит от слова «католикус», что в переводе с греческого «всеобщий», «вселенский». Конец примечания. Христианская церковь сформировалась в рамках централизованной мировой империи. Государственная структура в данном случае послужила моделью для церковной организации. Например, епископства совпадали с административными единицами империи. Города, государственные административные центры, стали центрами церковной жизни, резиденциями епископов. Рамках зависел от фактической роли того или иного города. Центрами раннего христианства были основаны апостолами пять церквей – Иерусалим, Антиохия, Эфес, Александрия и Рим. Силой, влияющей на формирование мировой истории, христианство становится к концу III века. На Западе, вследствие полного краха государства, церковь с первых десятилетий IV века становится хранительницей и продолжательницей античной культуры. когда христианство возобладала над греческим и римским духом, это означало победу Востока.